Он хотел переспросить, что это такое, но почувствовал, что от сухости во рту говорить стало трудно, и только теперь осознал, как же он хочет пить. «У тебя есть вода?» — выдавил он из пересохшего горла, в которое при упоминании о воде будто сыпанули песок. «Пока есть», — кивнула Надя. «Пошли». Она уже повернулась, но вдруг вспомнила что-то и быстро развернулась назад. «Ты где в этом шастл?» — указала она на волшебную малицу. — Надел возле колы, потом в ней ехал. — Возле колы? — ахнула и попятилась Надя. — Прямо возле самого эпицентра? А ну-ка быстро снимай! — Зачем это? — насупился на нос. Ему вдруг подумалось, что Надя захотела, чтобы заклятие духов подействовало на него в полную силу. Он незаметно опустил пальцы в мешочек и почувствовал, что оберег холодный. Что ж, значит, он зря так подумал. Но девушка уже и сама ему ответила. «Не бойся, тут почти чисто. А вот твоя хламида сейчас, наверное, так фонит, что и представить страшно. Убить меня хочешь? Фиг тебе, я раньше успею». И она вновь наставила на него свою палку. «Ну-нули, Гохонька!» — буркнул на нос. «Снимаю, уже снимаю». Он расстегнул молнию и начал стягивать шубу небесного духа, только сейчас обратив внимание, что в нескольких местах та и впрямь оказалась продрана когтями черных гусениц. Надя вдруг стала пятиться еще дальше, вытаращив в ужасе глаза и зажав руками нос. «Чего ты?» — резко обернулся на нос, ожидая увидеть подкрадывающееся со спины чудовище. Но там никого не оказалось, и он, недоуменно моргая, Уставился на девушку. «А-а-а!» – прогнусавила та. «Ты вообще моешься когда-нибудь?» «Конечно моюсь!» – все-таки обиделся на нос. «Каждый день летом в озере плаваю». «А зимой?» «А зимой не плаваю. Зимой озеро покрыто льдом». Стал объяснять он ей, словно маленькой девочке. «Зимой очень холодно». «Все с тобой ясно. Сейчас пойдешь в лодку». Снимешь все это с себя примешь душ. А я всю эту гадость оболью бензином и сожгу. Теперь я понимаю, почему тебе никакая радиация не страшна. — Почему? — опять заморгал на нос. — Потому что ей не побороть твою вонь. Она у тебя термоядерная, — сказала Надя, и заорала вдруг так, что у на носа заложила уши. — Живо марш в лодку, бацилла ходячая! — Но у меня нет лодки. — Зато у меня есть. на нас не понял две вещи. Нет, на самом деле он не понял куда больше, но именно эти две засели в голове прочными занозами. Во-первых, зачем под землей нужна лодка? И во-вторых, кого он в этой лодке должен принять? Причем почему-то без одежды, что пугало больше всего. Надя сказала, примеж душ. То есть к нему в лодку придут души? Чьи души? Зачем? И почему он должен принимать их раздетым? Потому что он тоже должен будет отправиться с ними, а туда в одежде не пускают? Так значит, он все-таки в Нижнем мире? Спрашивать об этом у нади он, конечно, не стал. Тем более девушка уже заворачивала за угол стены, призывно махая ему рукой, и на нас заторопился следом но едва вышел из прохода, как тут же остолбенел. И было от чего Он оказался в огромной пещере, настолько огромной, что дальняя левая ее стена и потолок, невзирая на свет, тонули в непроглядном мраке. Пол в пещере был ровный, каменный, а посредине неё занимая большую часть поверхности, раскинулось настоящее озеро — И над этим озером, со стороны его противоположного берега, сияло солнце. Может, не такое яркое, как то, что на небе, но такое же круглое и желтое. Но и это было еще не все. Там, откуда светило солнце, над водой возвышалось нечто огромное, блестящее и темное. Приглядевшись на нас, не сдержал крика. Из воды торчала спина громадной рыбины. Настолько громадной, что ее величину было трудно чем-либо измерить. Сразу вспомнилась огромная металлическая вежа, которая укрыла его от бурана. Но и та казалась крохотной по сравнению с этой рыбиной. Тут поместилось бы в длину не меньше десятка таких веж. Посредине мощной широкой спины рыбины Возвышался толстый плавник, а с него-то как раз и светило солнце. И тут Нанос вспомнил сказание о великой рыбе, которыми подчевал детишек один из старейшин. «Это она?» — заикаясь, спросил Нанос у остановившейся впереди Нади. «Я к ней не, не пойду». Давай-ка живо маршруй, нахмурилась девчонка. Прямо к ней впасть? К великую р... Какая еще пасть? Взорвалась Надя. Это моя лодка. Я тебе уже говорила. Рыби, это лодка? Но уж точно не селедка. Надя вздохнула отчаянно и устала, словно имела дело с умалишенным и уже начинала с этим смиряться. Атомная подводная лодка класса Впрочем, тебе это знать ни к чему. Пошли давай. Кто пить хотел? Однако на нас уже забыл и о жажде, и о голоде, и обо всем ином вместе взятом. Его целиком занимало сейчас лишь увиденное чудо. Увиденное, но совершенно непонятое, неосознанное даже малюсенькой своей частью. Так значит, громадная рыбина перед ним вовсе не великая рыба, «Подводная лодка! Как может лодка быть подводной? Ведь лодки для того и делают, чтобы держаться в них на воде, а не тонуть. Да и какая же это лодка? Это это вообще неведомо что!» Трудно было представить, что создать такую громадину было под силу даже духом. Они ее создали. И теперь это невероятное чудо принадлежало девушке Нади. «Нет, никакая она не обычная девушка», И вряд ли вообще человек, теперь в этом можно было не сомневаться. Да еще и солнце, которым она управляла, делая его то ярче, то темней. Даже Селодан, хотя общается с духами, не может справиться с солнцем. Могут только духи, а значит, и Надя тоже дух. Так что нужно забыть о сомнениях и подчиняться ей во всем беспрекословно. Раздеться, значит раздеться. Принять душ, заходите, гости дорогие. Кто знает, может, и души мамы с отцом к нему наведуются Вот было бы хорошо. Хозяйка великой рыбы нетерпеливо притопнула. Эй, заснул? Я понимаю, что красиво, но вблизи она еще лучше. Пошли! Нанос безропотно двинулся за Надей. Духов надо слушаться, не стоит их сердить. Интересно, подумал он, а как называется дух женского рода? — Душа? — Нет, это совсем другое. — Душица? — Это трава такая вроде бы. — Тогда как? — Может, духиня? — Надо будет как-нибудь аккуратно выспросить. — Легохонькая между делом. — Авось не рассердится. Вблизи лодка и впрямь оказалась еще красивей. Правда, солнце светило в другую сторону, и разглядеть все подробно не получилось — Да и Надя не дала ему на это времени. Поскакала вверх по дощечкам, ведущим на спину рыбини, и свистнула ему оттуда. Нанос поспешно поднялся следом. Там, наверху, восторгов и удивлений у него не убавилось. Первым делом его взгляд упал на плавник. Вблизи он оказался большим и широким, словно гигантская голова. Сходство с ней усиливали глаза — Четыре окна из твердого воздуха. Лоб украшали странные шипы, напоминающие о синеглазах. Только это чудовище вызывало в нем не ужас, а восхищение. Оно было очень и очень красивым. А посередине плавника на белом, слегка вытянутом квадрате были нарисованы две скрещенные синие линии. Нанос невольно засмотрелся на все это, чем опять вывел из себя Надю, Так мы и до завтра с тобой до душа не дойдем. Загрызут тебя микробы, а я задохнусь. Нанос вздрогнул и поспешил к девушке. Не надо никому его грызть. Погрызли уже сегодня, и не раз. Сколько же можно? Бросив взгляд туда, откуда они пришли, он увидел, что рыбу с сушей больше ничто не соединяет. Заметив в его глазах тревогу, Надя буркнула. «Не бойся, не для того, чтобы ты не сбежал. Трап я всегда убираю. Эти зубастые плавать не умеют». Сказав это, она согнулась и исчезла внутри плавника. Подойдя ближе, Нанос увидел в его боку небольшое квадратное отверстие со скругленными углами и, нагнувшись, шагнул в него тоже. Слева от себя он сразу увидел какие-то столбы, отпрянул и заметил, что вокруг полным-полно всевозможных стволов, шестов, веревок. По большей части все это сверкало металлическим блеском и вызывало невольную оторопь. Надя опять наклонилась и исчезла в какой-то круглой дыре. Нанос поспешил следом и очутился в неярко освещенном круглом пространстве, вдоль стен которого в несколько рядов тянулось множество коротких широких досок. Девушка не стала там задерживаться и нырнула в очередную дыру, на сей раз в полу. Вниз из нее шли металлические перекладины, по которым она ловко и быстро спустилась. У Наноса это вышло куда медленней, но все-таки он вскоре стоял ногами на твердом полу, твердом и зеленом, словно трава. А вокруг, вокруг опять было столько всего красивого, блестящего и непонятного, что непривычный к роскоши саам, лишь разинул рот. — Не зевай! — позвала его откуда-то духиня.